Он так и не снял свою длинную, помятую шинель. «Скажи мне, Люси», — произнес он с грустью в голосе, словно прощаясь, — «ты счастлива?» «Нет», — ответила она. «Это непростительно», — сказал Оливер. «Быть несчастливой». Он приблизился к ней с опущенными руками вглядываясь в ее черты, изучая их. «Ты мерзкая, развратная женщина!» тихо произнес Оливер и ударил ее наотмашь кулаком. Люси отлетела к стене. Она не заплакала, не подняла руки, пытаясь защититься. Она стояла, не сгибаясь, прижавшись к стене и смотрела Оливеру прямо в глаза. Он вздохнул, сделал шаг в сторону жены, снова сильно ударил ее, наказывая их обоих. Люся почувствовала вкус крови на губах. Огоньки люстры заплясали перед глазами. Но и теперь она не попыталась защититься. Она стояла с гордо поднятым подбородком и окровавленным ртом, равнодушно глядя на Оливера. Он никогда прежде не бил ее, но эти удары не удивили Люси. Они показались заслуженными. Он наносил их, не щадя ее, с торжественной неотвратимостью приводя приговор в исполнение, а она смотрела ему в глаза, прощая и понимая его. Тупая боль пронизывала тело Люси, в ушах звенело. Она думала о неизбежности происходящего, о том, что оно было предопределено много лет назад. Она соскользнула на пол. Красивое черное платье, забрызганное кровью, обтягивало колени. Оливер на мгновение застыл над Люси, глядя на нее. Высоко поднятый ворот шинели придавал грозный вид его растерянному лицу. Он повернулся и ушел. После того, как Оливер хлопнул дверью, Люси некоторое время оставалась на полу. Потом она встала, по-хозяйски бережливо потушив свет в гостиной, поднялась в свою комнату. Лицо Зажили через десять дней. Все это время Люси не покидала дома. Глава двадцатая. До Озиера оставался час езды. Тони решил перекусить. Могилы нелюбимых отцов лучше посещать с полным желудком, подумал он не свернул к маленькой придорожной гостинице. В тени деревьев стояло несколько столиков. У входа в отель висели дипломы, выданные ресторану различными организациями, представляющими интересы французских гурманов. Заглушив мотор, он несколько минут сидел неподвижно. Его обветренный лоб горел, ноги затекли. Он посмотрел на Люси, ожидая, когда она откроет глаза. Лицо ее было спокойным. На губах играла улыбка, словно ей снился какой-то счастливый вечер. Танцы, тайные радости прошлого. В душе у Тони вспыхнуло раздражение. «Сейчас она не смеет так выглядеть», — подумал он. «В такой день ее облик должен быть отмечен печатью горя, страдания». «Видно, «Душевное беспамятство – рецессивный признак в роду Краунов. Он передается только по женской линии». Люси открыла глаза. «Пора подкрепиться», – сказал Тони. Она окинула взглядом гостиницу, ресторан под деревьями и яблоневый сад за ним. «Что за прелестный уголок?» – заметила она тоном туристки. Они зашли в тень.